Коллаборационист. Вечно новые исторические ситуации раскрывают неизменные возможности человека и позволяют нам дать им название. Так слово «коллаборейшн», изначально обозначавшее просто «сотрудничество», во время войны с нацизмом приобрело новый смысл — добровольная служба гнусному режиму. Фундаментальное понятие. Как человечество могло обходиться без него до 1944 года? С тех пор, как слово было найдено, мы все отчетливее осознаем, что деятельность человека все в большей степени приобретает характер коллаборационизма всех, кто восторгается воплями средств массовой информации, идиотской жизнерадостной рекламой, тех, кто забыл истоки, а бестактность возвел в ранг добродетели, с полным правом надо называть коллаборационистами современности. Комическое. Предлагая нам прекрасную иллюзию человеческого величия, трагическое несет нам утешение — Комическое более жестоко. Оно грубо выявляет ничтожность всего. Я полагаю, что все присущее человеку несет в себе комический аспект, который в одних случаях признан, принят, используется, в других глубоко скрыт. Истинные гении комического не те, кто заставляет нас больше всего смеяться, а те, кто раскрывает неизведанную область комического. История всегда считалась исключительно серьезной сферой. Значит, существует неизведанная комическая истории, как есть комическая в сексуальности, что не так просто признать. Красота и познание. Те, кто вслед за брохом, Утверждает, будто познание это единственная мораль романа, введены в заблуждение металлической аурой слова познания, слишком скомпрометированного своей связью с наукой. Следует добавить: Все аспекты бытия, которые открывает Роман, он открывает как красоту. Первые романисты открыли приключение. «Именно благодаря им приключение, как таковое, кажется нам прекрасным, и мы стремимся к нему». Кавка описал трагическое положение человека, загнанного в ловушку. Когда-то исследователи Кавки много спорили о том, оставляет ли нам автор надежду. Надежды нет. Есть другое. Даже в невыносимом положении Кавка обнаруживает странную темную красоту». Красота — последняя возможная победа человека, у которого больше не осталось надежды. Красота в искусстве — внезапно вспыхнувший свет чего-то неизреченного. Время не в силах пригасить этот свет, который излучают великие романы, и поскольку человек забывает о своем человеческом бытии, Открытия романистов, какими бы они ни были старыми, не перестанут нас удивлять. Легкость. Невыносимую легкость бытия я нахожу уже в шутке. Я шел по запаленным камням мостовой и ощущал удручающую легкость пустоты, лежавшей на моей жизни. И в романе жизнь не здесь. Ярамил подчас видел ужасные сны, Будто он должен поднять очень легкий предмет, Чайную чашку, ложку, перышко, Но не в силах, И чем легче предмет, тем слабее он сам, Тем больше изнемогает под его легкостью. И в вальсе на прощание Раскольников Переживал совершенное убийство как трагедию и, в конце концов, не устоял под бременем своего поступка. А Якуб изумляется тому, сколь легок его поступок, как он ничего не весит, как он ничуть не обременяет его. И он размышляет над тем, не больше ли ужаса в этой легкости, чем в истерических метаниях русского героя. И в книге «Смеха и забвения» эта пустота в желудке порождена именно этим невыносимым отсутствием тяжести. А поскольку крайность способна в любой момент превратиться в свою противоположность, максимальная легкость стала чудовищной тяжестью легкости, и Тамина знает, что она уже не в силах вынести ее ни на минуту дольше». Только перечитывая переводы своих книг, я удрученно заметил эти повторы. Но затем утешился. Возможно, все романисты пишут что-то вроде темы «Первый роман» с вариациями. Лиризм и революция. Лирика — это опьянение, и человек пьет, чтобы легче было сливаться с миром. Революция не мечтает быть изученной и прослеженной. Она мечтает о том, чтобы люди слились с ней. В этом смысле она лирична, и лиризм необходим ей. Жизнь не здесь. Стена, за которой томились заключенные, вся была обклеена стихами, и вдоль этой стены танцевали. Нет, это отнюдь не пляска смерти. Здесь танцевала невинность, невинность со своей обожжённой кровью, улыбкой. Жизнь не здесь. Лирический. В невыносимой лёгкости бытия рассказывается о двух видах лавеласов: лирические в каждой женщине они ищут свой собственный идеал и эпические В женщинах они ищут бесконечное разнообразие женских типов. Это отвечает классическому разделению на лирику и эпос, и драматургию. Разделению, которое проявилось лишь к концу XVIII века в Германии и было доведено до совершенства в эстетике Гегеля. «Лирическое» — это выражение исповедальной субъективности — Эпическое — стремление постичь объективный мир. Для меня лирическое и эпическое выходят за пределы эстетической категории. Они являются собой две возможные позиции человека по отношению к себе самому, к миру, к другим людям. Лирический возраст равно возраст юности. Увы, Это представление о лирическом и об эпическом в такой степени не свойственно французам, что я был вынужден согласиться на то, чтобы во французском переводе лирический лавелаз стал романтичным любителем любовных приключений, а эпический лавелаз свободомыслящим любителем любовных приключений. Это было наилучшим решением но оно меня все же немного расстроило. Мачо и женоненавистник Мачо обожает женственность и мечтает обладать тем, что обожает. Восхваляя архетипическую женственность той женщины, которой он обладает, ее материнство, плодовитость, слабость, домоседство, сентиментальность и так далее, Он восхваляет собственную мужественность. Жена ненавистнику, напротив, женственность внушает отвращение. Он спасается бегством от слишком женственных женщин. Идеал мачо семья. Идеал жена ненавистника холостая жизнь и множество любовниц или брак с любимой женщиной, но без детей. Медитация. Три изначальных возможностей романиста. Он рассказывает историю, Филдинг, описывает историю, Флабер, мыслит историю, Музель. Описание в романе XIX века находилось в гармонии с духом эпохи, позитивистским, научным. Роман основанный на беспрерывной медитации, в XX веке противоречил бы духу эпохи, которая не любит мыслить вообще. Метафора. Я их не люблю, если они являются всего лишь украшением. Я здесь имею в виду не только банальности, вроде «зеленый ковер прерии», но и, например, «рильке», «смех», Отек из распяленных ртов, как гной из открытых ран. Или вот уже облетела пушистая листва молитв, Они поднимаются из уст сухими сучками. Записки Мальты Лауритса Бригге Примечание. Перевод Литвинец. Конец примечания. Зато метафора кажется мне незаменимой, как средство осознать, благодаря внезапному откровению, неуловимую сущность вещей, ситуаций, персонажей. Метафора определения. Например, у Броха метафора экзистенциальной позиции Эша. Его желание было устремлено к однозначности. Он хотел сформировать мир и, который был бы настолько однозначным, что его собственное одиночество было бы прочно прикреплено к нему, словно к металлической свае. Лунатики. Мое правило — минимум метафор в романе. Но если они есть, то должны быть кульминационными точками. Мистификация. Неологизм сам по себе — Очаровательный от слова «мистер» — «мистерия», «тайна», «таинственность» — появился во Франции в XVIII веке в среде либертенов для обозначения обмана исключительно комического характера. В 47 лет Дидро устраивает замечательный розыгрыш, заставляя маркиза де Круамара — Поверить, будто его покровительство добивается одна юная несчастная монахиня. На протяжении нескольких месяцев он посылает растроганному маркизу письма за подписью несуществующей женщины». Эта мистификация послужила основой для романа «Монахиня». Еще один повод полюбить дедро и его век. «Мистификация» действенный способ не воспринимать этот мир всерьез. Муза-ненавистничество Не воспринимать искусство — это не беда. Можно не читать Пруста, не слушать Шуберта и при этом жить в мире с окружающим. Но муза-ненавистник не хочет жить в мире. Его мучит Чувство унижения от одного лишь существования того, что недоступно его пониманию, и он это ненавидит. Есть бытовое муза ненавистничества, как бытовой антисемитизм. Фашистские и коммунистические режимы умело этим пользовались, когда преследовали современное, модерн искусство. Но существует интеллектуальное софистическая муза ненавистничества. Оно мстит искусству, пытаясь подчинить его неким внеэстетическим целям. Доктрина ангажированного искусства, искусство как политическое средство. Теоретики, для которых произведение искусства есть ни что иное, как предлог для применения некоего метода психоаналитического, семиологического, социологического и так далее. Демократическая муза ненавистничества. Рынок как высший судья эстетической ценности. Неопытность. Первоначальный вариант названия романа Невыносимая легкость бытия. Планета неопытности. Неопытность как качество существования человека. Мы рождаемся один раз. Мы никогда не сможем заново начать свою жизнь, используя опыт предыдущий. Мы выходим из детства, не зная, что такое юность. Мы женимся, не зная, что такое семейная жизнь. И даже когда наступает старость, мы не знаем, куда идем. Старики... Это невинные дети старости. В этом смысле Земля, человека — это планета неопытности. Непристойность. Говоря на иностранном языке, мы используем непристойные слова, но таковыми их не ощущаем. Непристойное слово, произнесенное с акцентом, звучит комично. С женщиной-иностранкой быть непристойным довольно сложно. Непристойность – самый глубокий корень, которым мы прикреплены к родной земле. Новое время. Темпс модернс. Зарождение нового времени. Ключевой момент истории Европы. Бог становится «Deus Abscanditus» сокрытым Богом, а человек — основой всего. Возникает европейский индивидуализм, а вместе с ним новое состояние искусства, культуры, науки. В Америке этот термин перевести сложно. Если написать «модерн таймс», американец поймет «современная эпоха», «наш век». Непонимание этого понятия «Новое время» в Америке обнаруживает пропасть между двумя континентами. В Европе мы переживаем конец нового времени, конец индивидуализма, конец искусства, как выражение неповторимой самобытности личности, конец, предвещающий наступление эпохи неслыханного единообразия. Америке неведомо это ощущение конца, Она не пережила зарождение нового времени и является лишь их запоздалой наследницей. У нее иные критерии начала и конца. Октавио Я как раз составлял этот небольшой словарик, когда в центре Мехико, где живут Октавио Пас и его жена Марий Жо, случилось страшное землетрясение — 9 дней не было от них новостей. 27 сентября — телефонный звонок. Весть от Октавио. Я откупориваю бутылку и выпиваю за его здоровье. И его имя, которое так мне дорого, так дорого, делаю 32-м словом из 58-ми. Определение. Медитативная ткань романа держится на каркасе нескольких абстрактных слов. Не желая опускаться в туманное рассуждение, подобно тем, кто полагает, будто все понимает, на самом деле не понимая ничего, я должен не только выбирать слова с особой тщательностью, но снова и снова давать им определение. Смотри, судьба, граница, юность, легкость, лиризм — Предательство. Мне кажется, зачастую роман — ничто иное, как длительная погоня за несколькими ускользающими определениями. Опус. Замечательный обычай композиторов. Номер опуса они присваивают только тем произведениям, которые признают стоящими. Те, что принадлежат к периоду незрелости — Вещи, случайные или появившиеся в результате упражнений, они не нумеруют. К примеру, Бетховен не присвоил номера вариациям на тему Сальери. Это действительно слабое произведение, но мы не испытываем разочарования, ведь автор сам нас предупредил. Главный вопрос для всякого художника с какого произведения начинается его по-настоящему стоящее творчество. Яначек обрел свою самобытность лишь после сорока пяти. Я мучаюсь, слушая его сочинения предшествующего периода. Дебюсси перед смертью уничтожил эскизы, все незавершенные произведения. Наименьшая услуга, которую автор может оказать своим произведениям, расчистить место вокруг. Повторение. Набоков отмечает, что в начале Анны Карениной в оригинале слово «дом» повторяется восемь раз в шести фразах, и эти повторы — сознательный авторский прием. А во французском переводе слово «дом» Появляется лишь один раз, в чешском переводе — два. В том же романе, везде, где Толстой пишет, сказал, в переводе я нахожу, произнес, заметил, повторил, воскликнул, заключил и так далее. Переводчики помешались на синонимах. Я же не признаю самого этого понятия.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 Перевод Ленецкой. Конец примечания. Богатство словаря не является достоинством само по себе. У Хемингуэя мелодию и красоту стиля создают как раз ограниченный словарь, повторение одних и тех же слов в абзаце. Изысканная игра повторов в первом абзаце — одного из самых прекрасных произведений французской прозы. «Я любил без памяти графиню Де. Мне было двадцать лет, и я был неопытен. Она обманула меня, я устроил сцену, она меня бросила. Я был неопытен и пожалел об этом, но мне было двадцать лет, она простила меня. И поскольку мне было двадцать лет, и я был неопытен, по-прежнему обманут, но не брошен, то полагал себя счастливым любовником и, следовательно, счастливейшим из людей. Виван-де-Нон «Ни завтра, ни потом». Примечание. Перевод Кузнецовый. Конец примечания. Праздность. Мать всех пороков. И если по-французски это слово звучит так пленительно, ну что поделаешь? Это благодаря созвучию «праздничная праздность». Предательство. Но что такое предательство? Предательство — это желание выйти из строя. Предательство — это значит нарушить строй и идти в неведомое. Сабина не знает ничего более прекрасного, чем идти в неведомое, невыносимое легкость бытия.